«Правда в глаза. Разговор с урологом начинается так, как часто дрочите. возмущенные я вообще не дрочу. Строгое и назидательное, дрочат все».